При негнойном миозите. Для местного применения отварить 3-5 картофелин в кожуре, приложить к больному месту через 1-2 слоя чистой ткани и плотно прижать. Для лучшего контакта картофелины можно предварительно размять. Сверху накрыть шерстяным шарфом. По мере остывания картофельной массы удалять один за другим слои ткани. После того, как картофель сравняется по температуре с температурой тела, его необходимо убрать, а больной участок растереть водкой и хорошо утеплить. Прогревание предпочтительно проводить на ночь и после него, хорошо утеплившись, лечь спать. Процедуры следует повторять несколько вечеров подряд для закрепления результатов лечения.